Глава 16 Франц Грю просидел в последнем эре с открытия до вечера. В одиночестве. Единственным его компаньоном была свирепая жажда мести за пережитое унижение. Даже спать стал плохо. Эх, не будь он так пьян, показал бы ему. Да что там, даже и пьяный, догадайся пораньше, с кем имеет дело, разве позволил бы так с собой обойтись? Ведь бы топор подвернулся или тесак. Уж кому, как не ему, знать, как пустить его в ход. И вдобавок еще и Лотта Эрика вернулась. Вечное напоминание о его позоре. Уже с весны он стал заходить в кабаки, которых раньше старался избегать. Те, где собирались ветераны. Люди, покалеченные войной так, что стали непригодны для любой работы. Единственное утешение — напиваться до потери сознания и без устали пережевывать память о сражениях. От подобных разговоров у Франца портилось настроение. Он смотрел на эту публику со страхом и презрением, старался держаться подальше, любым путем показать «я-то совсем другой, я не из этих». А теперь наоборот, ищет их общество, прислушивается, может услышит знакомое имя. и наконец Повезло. «А, кардель, ты помнишь? Сукин сын, каких я и не видывал!» Внешность знакомая, вот имя... Как же его зовут? Хотя они и виделись не раз за эти годы, но фамилия выплыла только теперь. Он подивился и похвалил себя за цепкую память. «Раньше бывший мичман Кроиц удостаивался разве что беглого взгляда». в лучшем случае почти незаметного кивка. Годы его не пощадили. Правда, держится прямо, как лотлинь, но отнюдь не благодаря сохранившейся флотской выправке. Что-то у него там заело, застыло. Спина прямая, а колени подгибаются. Как же его... Да и знал ли Грю когда-нибудь имя? Матросы обращаются друг к другу по фамилии. «Весь день ждал». Но как теперь возобновить знакомство? Несколько хрунстюки в кармане хватит либо на выпивку, либо на жратву, но чтобы и на то, и на другое, даже мечтать нечего. Поило здесь отвратительное. Лисий яд, черт бы его глотал. Но цена уравновешивает качество. Если удается протолкнуть в глотку, не сблевав, греет не хуже отборного аквавита. Грю заставил себя сделать еще глоток, и на подхватившей волне отваги подсел к кроицу «Маневр!» — тихо крикнул он, вроде бы в пространство. Кройцу ставился на него и долго, не говоря ни слова, разглядывал. На изборожденном морщинами лице ясно читались именно те чувства, которые Грю и сам недавно испытал. Он с огорчением понял, что и сам далеко не от отданис. Годы полуголодной жизни никого еще не украсили. Процесс дубления, начатой войной, уже не остановить. «Грю? Или...» «Да нет, Грю! С Александра!» «Он и есть!» Франц Грю заказал для Кройца выпивку. Есть ли лучший повод для задушевного разговора? Военные воспоминания полились рекой. Внезапные шквалы, угодившие в каюту под палубой ядро, кого и за что прогнали сквозь строй, Проститутка, переодевшаяся в юнгу. — А какая, сволочь, боцман! Капитан Рисберг ему и в подметки не годился, что ты. Капитан Нагнец Господень. А помнишь, нам ядром мачту снесло? Я получил пригоршню щепок в шею и спину. С тех пор и согнуться не могу. Уронил что? На колени и шарю по полу, как слепой. Отблагодарило нас Отечество. Да, только ведь это мы напали, не забыл. «Слабое утешение!» Кройц подманил Грю пальцем, пригнись, мол, и зашептал в ухо. «Каждый раз, как бывает у церкви на рыцарском, обязательно на стену пассу. Король лежит там в своем гробу с медалью за Свенсксунд. Одна всего такая. Сам приказал выковать, сам же себе на шею повесил. На золотой цепи, как хомут. Два фунта золота, не меньше». Вот, думаю, просочаться в его могилу хоть две капли, помру счастливым. И не я один, и других видел. Тоже поглядят по сторонам и достают прибор. Грю глубоко вздохнул. Вроде бы понимающий, но на самом деле собирался с духом. К вечеру в кабак набился народ. Несмолкаемый гомон раздражал Грю. У него еще с войны постоянно шумело в ушах. И не только у него. Жаловались все ветераны. — Наслушались, воя ядер. — Я слышал, ты называл знакомое имя — Кордель. Кройц некоторое время смотрел на него непонимающе, потом вспомнил. — А, этот! Я с ним встретился как-то. Не вчера это было. В Гамбурге. Сидел и квасил, службу прогуливал. Обменялись парой слов. А весь мир обозлен, будто он сам лучше других. У меня тогда водились кое-какие деньжата... — Должно быть, дядьку моего кто-то под локоть толкнул, когда тот завещание писал. Кордель, как увидел кошелек, все, лучшие друзья, чуть не побратались. Нахрюкались знатно, а он еще и взаймы попросил. — Я-то доверчивый дурак дал, до выходных, — говорит, — выходные рассчитаюсь. Утром проснулся, башка трещит, ни денег, ни расписки. — И как ты думаешь, что он мне сказал в субботу? — Что? — Ничего не знаю, — говорит. Ни про деньги, не про расписку. Сидит и скалится. И сапоги начищены, чтобы отблагодарился служивца. Мы же вместе крячились на фадерной ланде под Гогландом. 60 пушек — ни хрен собачий. А что он был за парень? Во флоте я имею в виду. Кройц разочарованно заглянул в кружку. Грю мысленно выругал себя за излишне заинтересованный тон. Надо было спрашивать безразлично, вроде бы мимоходом. А Кройц не дурак, заметил и тут же назначил цену. Что остается делать? Заказать еще, больше нечего. Пусть в кредит, дело того стоит. Иначе от этой занозы не избавишься. Подозвал хозяина, показал на обе кружки. «Мне-то не следовало пить, — смутно подумал Грю. Но сидеть и смотреть, как пьют другие, таких недоумков поискать». Кройца отпил из кружки и довольно почмокал губами. «Какой, спрашиваешь? Есть унтеры и унтеры, ты и сам знаешь. Есть такие, кому на других насрать, лишь бы самому выслужиться. С такими, как правило, ни хрена не делается. Если, конечно, кто-то из своих не всадит заряд в спину. Кордель нет, тот другого сорта. Его повышали, а он вроде того и не хотел. Беспокойная душа». Не, он в командиры не годился. С матросами, будто они ему младшие братья, в самое пекло сам кидался, других не посылал. И за какие деньги? Смех один. Таким не золото достается в награду, а свинец да чугун. Долго не живут. А потом что? Я ж говорю, таким в мирные годы еще хуже. Лучше б на войне загнулся. Ничто другое так совесть доконает. Ты же помнишь, Ингеборг затонул. «Кардель — один из немногих, кто выжил. Но мне всегда казалось, что он принял спасение не как милость, а как божье наказание». Грю довольно долго молчал и неопределенно качал головой, подбирал слова для главного вопроса. «Слушай, Кройц, скрывать не стану, у меня зуб на этого парня. Может, помочь ему, чтобы не мучился? Ты, случайно, не знаешь, где он квартирует?» Кройцу ставился на него, стараясь придать плавающему взгляду остроту и проницательность. Не не знаю. Но есть и другие, кто знает. Поспрашаю потихоньку. И вправду благодеяние. Для него и для остальных», — прошептал он. И, не спрашивая Грю, заказал выпивку. В кабаке становилось все шумнее. Кто-то залез на стул прокашлялся и начал петь, отбивая ногой такт, оказавшийся весьма заразительным. Через минуту уже весь кабак топал ногами так, что пол заходил ходуном. Певец оказался отменный, ясный чистый голос. И песня трогательная. Многие опечалились, а кое-кто даже смахнул слезу. Когда, приятель, в море выйдешь, увидишь шторм, И пушек дым, а приглядись, мой гроб увидишь Под флагом желто-голубым, и припев под дружный топот Сапог, под флагом, под флагом, под желто-голубым.